Глава двадцать первая Она устроила для живописца все, что было нужно, и, не имея больше предлога оставаться в гостиной, сказала, что идет к себе, а перед уходом напомнила гостю, чтобы он без церемонии позвал прислугу в случае, если ему что-нибудь понадобится. Гвендолин ушла, чувствуя себя несчастной, не сознавая, что оставляет внизу несчастного человека, потому что с ней уходит от него весь солнечный свет. Время потянулось для них обоих невыносимо скучно. Тресси не мог рисовать, так как думал о ней. А у Гвендолин также ничего не спорилось, все ее помыслы были заняты им. Никогда еще живопись не казалась ему таким пустым занятием. Никогда шитье не надоедало так молодой девушке. Она удалилась из гостиной, не повторив своего вчерашнего приглашения отобедать у них, и Тресси стало невыносимо досадно. Гвендолин тоже страдала со своей стороны, понимая, что не может пригласить его. Вчера это вышло как-то само собой. Но сегодня сделалось невозможным. Точно тысячи невинных привилегий были почему-то отняты у нее в последние двадцать четыре часа. Сегодня молодая девушка чувствовала себя связанной по рукам и ногам, лишенная обычной свободы. Только что ей приходило в голову сделать или сказать что-нибудь, касавшееся нового знакомого, Как ее действия парализовались опасением, что он может догадаться. Пригласить его сегодня к обеду? Ни за что. Одна мысль о том бросала ее в дрожь. И так после полуденное время прошло у нее в томительной тоске, прерывавшейся только на недолгие промежутки три раза спускалась с Алли вниз, то затем то за другим, уверяя себя, что ей действительно нужно туда идти, хотя она могла бы преспокойно сидеть в своей комнате. Шесть раз взглянула девушка мимоходом на трессе, делая вид, будто бы вовсе не смотрят в его сторону. И всякий раз она старалась всеми силами скрыть овладевший ею прилив восторга, который пронизывал ее как электрический ток. Но блаженное чувство рвалось наружу, и она сознавала, что пересаливает в своем напускном равнодушии, что под ее искусственной холодностью слишком явно сказывается подавленная истерическая порывистость. Живописец переживал не менее восхитительные минуты. Он тоже шесть раз мельком взглянул на Гвендолин, и ее вид всякий раз обдавал его волнами блаженства, которые, поднимаясь все выше, захлестывали его, ласкали, нежили, перекатывались ему через голову и смывали всякое сознание того, что он делает своей кистью. Не мудрено, что на его рисунке оказалось шесть мест, которые пришлось переделывать. Наконец Гвендолин немного успокоилась, послав томпсонам своим знакомым, жившим по соседству, записку с уведомлением, что придет к ним обедать. Она была не в силах сидеть сегодня за своим столом, где не будет того, кого ей так хотелось бы видеть возле себя. Тем временем старый граф спустился в гостиную поболтать с художником и пригласил его отобедать с ними. Тресси сверхъестественным усилием воли скрыл свою бурную радость и благодарность при этом приглашении. Теперь, когда он мог надеяться провести возле Гвендолин несколько драгоценных часов, слышать ее голос, любоваться ее красотой, Молодому человеку представилось, будто бы земля не может дать ему ничего более. Что же касается графа, то он думал про себя. Этот призрак может есть яблоки. Посмотрим, ограничится ли он этим. Я полагаю, что яблоки — исключительная пища духов. Вероятно, они обозначают границу между вещественным и невещественным миром что подтверждается историей с нашими прародителями. Впрочем, нет, я ошибаюсь. Яблоки действительно обозначали в данном случае роковую границу, только в ином направлении. Заметив новое платье у живописца, Росмор почувствовал прилив удовольствия и гордости. «Вот мне и удалось уже преобразить его отчасти», — решил он. Хозяин выразил одобрение работе Тресси и, разговорившись предложил художнику реставрировать своих старинных мастеров, обещая вслед за тем заказать свой собственный портрет, портрет жены, а, может быть, также и дочери. Молодой человек не помнил себя от радости. Счастье так и валило ему. Они оживленно разговаривали, пока Тресси рисовал, а Селларс тщательно распаковывал принесенную собой картину. То была совсем новая, только что отпечатанная хромолитография. Она изображала приторно улыбавшееся, самодовольное лицо господина, наводнявшего союз объявлениями, в которых почтеннейшую публику приглашали выписать что-нибудь из его товаров. За три фунта стерлингов у него можно было приобрести по желанию обувь, пару платья или что-нибудь в этом роде. Старый джентльмен расправил хромолитографию у себя на коленях и, нежно поглядывая на нее, сделался тих и задумчив. Вдруг Трэсси заметил, что у него из глаз капают на картину слезы. Это сильно растрогало чувствительного живописца, и ему стало неловко при мысли, что он сделался невольным свидетелем чужого тайного горя. Однако жалость победила в нем остальные соображения, и он вздумал утешить старика словами дружеского участия. «Весьма сожалею», — начал Тресси, — «вероятно, это ваш умерший друг?» «Более чем друг». «Несравненно более. Это самый дорогой родственник, какого я имел на земле, хотя мы и не были знакомы лично. Это портрет молодого лорда Берклея, погибшего такой геройской смертью во время пажа. Боже мой, что такое с вами?» ничего «Ровно ничего. Я только был поражен, внезапно увидав портрет личности, о которой столько слышал. А что, он здесь похож?» «Чрезвычайно. Я никогда не видал его. Но вы можете в том убедиться по сходству Виконта с отцом», — сказал Селларс, поднимая хромолитографию и посматривая то на нее, то на мнимый портрет узурпатора Росмара. «Ну, а, по-моему, тут нет никакого сходства». У старого лорда такая характерная физиономия и длинное лошадиное лицо, тогда как его наследник круглолицый и, очевидно, совершенно заурядный человек. Взгляните, как он приторно улыбается. — Мы все, Росмары, бываем такие в молодости, — возразил, нисколько не смущаясь, Селларс. — В юные годы у нас круглые лица, точно полная луна. А затем с годами они вытягиваются в лошадиные физиономии, становясь в то же время чудом ума и характера. Вот по этим-то признакам и подтверждается сходство на обоих портретах. Иначе я мог бы усомниться, что они настоящие. Да, во всем нашем роде молодые люди отличаются сумасбродством. Значит, этот молодой человек унаследовал родовые черты? Да, он без сомнения был сумасбродом. Смотритесь в его лицо, заметьте эту форму головы и общее выражение, не дать ни взять совершеннейший сумасброд. — Очень вам благодарен, — невольно вырвалась у Тресси. — Как? За что? — За то, что вы мне объяснили это. Продолжайте, пожалуйста. «Да, вот я говорил сейчас, что сумасбродство запечатлелось у него на лице. На нем можно прочесть даже особенности характера Виконта. Ну и как же вы определите, что он за человек?» «А это, извольте видеть, переметная сума. Что такое?» «Переметная сума — это, понимаете ли, такая личность, которая остановится на чем-нибудь одном» и воображает себя каким-то гибралтаром, воплощением непоколебимой твердости и постоянства, а потом, немного погодя, начнет вилять. Гибралтар куда-то исчезнет, и остается самое заурядное ничтожество, готовое повернуться, куда подует ветер. Вот таков был и лорд Берклей. «Смотритесь хорошенько в этого барана!» Но что такое с вами, однако? Вы вспыхнули и залили, словно заходящее солнце. Дорогой сэр, не оскорбил ли я вас как-нибудь нечаянно? О, нет, нисколько. Но я всегда краснею, когда слышу, если кто-нибудь осуждает своих кровных родственников. И он прибавил мысленно. Как странно, что его дикая фантазия совпала с истиной. Совершенно случайно он описал мой характер. Я как раз такой жалкий человек. Покидая Англию, я был уверен, что знаю самого себя, воображал, что не уступлю в решимости самому Фридриху Великому, а на деле оказался переметной сумой. Во всяком случае, человеку делает честь, если он поклоняется высоким идеалам и стремится к благородным целям. Эту роскошь я могу себе позволить. И он прибавил вслух. Ну, а как вам кажется, мог ли этот баран, как вы его называете, преследовать великую, требующую самоотвержения идею? Мог ли он замышлять хоть, например, такую вещь, как... Добровольное отречение от своего громкого титула, богатства, знатности с тем, чтобы поставить себя наряду с обыкновенными смертными и возвыситься над другими, благодаря одним собственным заслугам или в случае неудачи остаться безвестным бедняком. Способен ли он был на это, спрашиваете вы? Да взгляните на него, на эту глуповатую улыбающуюся морду и вы прочтете на ней ответ на свой вопрос. Да, он как раз был способен на такие великодушные порывы, и движимый добрыми намерениями, пожалуй, принялся бы за дело, а потом, а потом бы спасовал и раскаялся всякий раз при каждой новой неудаче. И неужели так было бы со всеми моими, я хочу сказать, со всеми его благими начинаниями? — Разумеется. Таков уж характер Росмаров. — Значит, он хорошо сделал, что умер. — Вот предположим, что я был бы одним из Росмаров, и вдруг... — Ну, это невозможно. — Почему? — Потому что этого нельзя предположить. — Будучи Росмаром, в вашем возрасте вы были бы сумасбродом, а это на вас не похоже. Да и переметной сумой уж вас никак нельзя назвать. «Кто умеет читать людские характеры в чертах лица, тот с первого взгляда признает вас человеком стойким, которого не способно поколебать даже землетрясение!» Селларс прибавил про себя. «Ну, я высказал ему достаточно, хотя мои слова — ничто в сравнении с действительностью, судя по фактам. Чем дальше я на него смотрю, тем замечательнее он мне кажется». Это самое характерное лицо, в которое я когда-либо всматривался. В нем какая-то сверхъестественная твердость, что-то непоколебимое. Железная сила воли. Удивительный молодой человек. И он заговорил опять. — А знаете, мистер Тресси, я хотел бы посоветоваться с вами об одном деле. Видите ли, мне доставили прах молодого лорда. Господи, как вы подскочили! — О, это ничего. Продолжайте, прошу вас. Итак, вы получили его останки? — Да. — Но вы уверены, что это его прах, а не чей-нибудь чужой? — Совершенно уверен. Впрочем, это лишь частица его праха, а не весь он. — Частица? — Да, мы сложили его в корзинке Может быть, вы со временем отправитесь домой? Почему бы вам не взять с собой этот пепел? — Как? Мне? — Ну да. Конечно, не теперь, а некоторое время спустя, после того, как... Но не хотите ли вы на них взглянуть? — С какой стати? Вовсе не желаю. — Ну, как знаете. Я только думал... О, куда это ты собралась, моя дорогая? Неожиданно перебил он самого себя, увидав вошедшую дочь. — Я иду обедать в гости, папа. Тресси обомлел, а полковник заметил с сожалением... «Какая досада! Ведь я, право, не знал, что моя дочь приглашена, мистер Тресси!» Гвендолин изменилась в лице, которое приняло почти жалобное выражение. «Что я наделала?» — подумала она. «Трое стариков и один молодой. Ну, это плохая компания», — продолжал хозяин. Черты Гвендолин начали проясняться, и она сказала с притворным неудовольствием. — Если желаете, папа, я могу извиниться перед Томпсонами. — А ты идешь к томсонам Ну, это другое дело. Можно устроить так, чтобы не лишать тебя удовольствия, дитя мое, если уж ты собралась. — Но, папа, я могу отправиться туда в другой раз. — Нет, милочка, ступай себе с Богом. Ты у меня такая добрая дочь, такая труженица. И твой отец не хочет огорчать тебя понапрасну, когда ты... Но, право же, я... Ступай, ступай. Я не хочу ничего слышать. Мы обойдемся и без тебя, мой ангел. Гвендолин чуть не заплакала с досады Однако ей не оставалось ничего более, как идти. И она уже стала прощаться, но вдруг ее отец напал на новую идею, которая привела его в восторг потому что устраняло всякие затруднения. «Вот что я придумал, моя голубка!» — воскликнул он. «Ты не лишишься удовольствия, да и мы не останемся в накладе. Пришли к нам сюда, Беллу Томпсон. Очаровательное создание, трести Восхитительное! Я ужасно хочу, чтобы вы познакомились с этой девушкой. Вы просто с ума сойдете, когда увидите ее!» «Так пришли же свою подругу, Гвендолин, и скажи ей...» «Как? Она уж упорхнула!» Он подбежал к окну. Дочь выходила в это время из ворот. «Не понимаю, что с ней такое сделалось», — пробормотал старик. «Лица ее мне не видно, но плечи у нее, кажется, вздрагивают». «Знаете», — весело обратился Селларс к Тресси, — «мне будет скучно без нее». Родители всегда тоскуют о детях, когда не видят их. Это, естественно, и мудро устроенное пристрастие. Но вы сами ничего не потеряете, так как мисс Белла с успехом заменит недостающий юношеский элемент за столом. А мы, старики, постараемся занять вас в свою очередь. Вот никому и не будет скучно». По крайней мере, вы будете иметь случай ближе познакомиться с адмиралом Гаукинсом. Это редкий характер, мистер Тресси. Один из самых редчайших и самых располагающих к себе характеров, какие только существуют на свете. Вы найдете его достойным изучения. Я изучаю его с тех пор, как он был ребенком, и нахожу, что Гаукинс все еще продолжает развиваться». И что главным образом помогло мне овладеть наукой чтения человеческого характера по чертам лица, так это то, что я всегда сильно интересовался моим другом Гаукинсом, вникал в его поступки, поразительные по своей неожиданности, следил за ходом идей этого оригинального человека. Тресси не слышал ни слова из этих восхвалений. Его веселость исчезла. Он был в отчаянии. — Да, это самый удивительный характер, — не унимался между тем старик. — Скрытность — его основная черта. Первым долгом старайтесь всегда найти фундамент человеческого характера, и тогда он будет весь перед вами. Вы не рискуете ошибиться и попасть в просаг, судя о нем по некоторым странностям данного субъекта. «По некоторым особенностям, которые могут показаться с виду несообразными. Например, что читаете вы на лице нашего сенатора? На нем написана «простота», «несомненная», «бросающаяся в глаза простота». «На самом же деле, это один из глубочайших умов, какой только можно встретить». Гаукинс — неподкупно честный человек, честный и почтенный во всех отношениях, но вместе с тем он не имеет себе равного в искусстве притворяться. — О, это какая-то дьявольщина! — внезапно вырвалась у Тресси, всецело поглощенного досадой по поводу отсутствия Гвендолин. — Ну, я не скажу этого! — хладнокровно возразил Селларс, который теперь спокойно прохаживался взад и вперед заложив руки за спину под ффалдды сюртука и слушая свою собственную речь эту способность можно было бы назвать дьявольской в другом человеке но не в сенаторе ваш термин правилен совершенно правилен я подтверждаю это но применение его ошибочно да у него поразительный характер Я не думаю, чтобы другой государственный муж соединял в себе когда-либо такой колоссальный юмор с необыкновенной способностью совершенно скрывать его. Исключением в данном случае могут служить разве только Джордж Вашингтон и Кромвель, да еще, пожалуй, Робеспьер. Но далее я провожу черту. «Человек неопытный» может прожить хоть целый век в обществе почтенного Гаукинса и быть уверенным, что в нем не больше юмора, чем на кладбище. Глубокий, бесконечный вздох в целый ярд длиной послышался оттуда, где сидел рассеянный художник, погруженный в неприятное раздумье. — Несчастный! — О, несчастный! — пробормотал он вслед затем Почему же несчастный? — невозмутимо отозвался Селларс. — Я не скажу этого. Напротив, надо удивляться умению Гаукинса скрывать свой юмор еще более, чем самому этому удару при всей его замечательности. Кроме того, генерал Гаукинс — мыслитель, проницательный, логический, глубокий мыслитель, поражающий силой своего анализа. Пожалуй самый способный в этом направлении человек новейшей эпохи. Конечно, он проявляет свой талант в сфере предметов, достойных его ума, каковы, например, ледниковый период, соотношение сил, развитие идеи христианства из его зачаточной формы или что-нибудь в этом роде. Дайте ему тему, соответственную складу его мыслей, а потом отойдите в сторону и наблюдайте за ним». Вам представится, что земля колеблется у вас под ногами. Да, вам следует познакомиться с ним поближе. Вы должны заглянуть в его внутренний мир. Пожалуй, это самый необыкновенный ум со времен Аристотеля. Обед был немного отложен в ожидании прихода мисс Томпсон, но Гвендолин не думала передавать ей приглашение отца, и девушка, разумеется, не явилась». Пришлось сесть за стол без нее. Бедный старик Селлорс пустил в ход решительно все, что только могло изобрести его гостеприимство, чтобы молодому художнику не было скучно. А тот, в свою очередь, добросовестно старался быть веселым и разговорчивым в угоду радушному хозяину. Всем хотелось оживить общую беседу, но напрасно. Сердце Тресси Было точно налито свинцом. Он как будто не видел ничего в комнате, кроме пустого стула Гвендолин. Он не мог отвлечь своих мыслей от нее и своей неудачи. Рассеянность гостя порождала неловкие паузы, которые страшно затягивались, когда наступала его очередь сказать что-нибудь. Конечно, это отразилось на общем настроении. И вместо бойкого разговора компания зевала, не видя конца непроходимой скуки. Что бы это значило? Только один Тресси мог ответить на этот вопрос. Остальные же не пускались даже и в догадки. В доме Томпсонов дело шло не лучше. Гвендолин сердилась на себя, что не может скрыть своей досады. Ей было стыдно своего малодушия. Но это не помогало горю Необъяснимая мучительная тоска томила ее, и никаким усилием воли не могла настряхнуть своего тягостного уныния. Пришлось объяснить свое дурное расположение духа легким нездоровьем, и все поверили тому. Гвендолин жалели, выказывали ей участие, но и это не приносило никакой пользы. В подобных случаях ничто не в силах поправить беды. Лучше всего встать и уйти. Только что кончился обед, как молодая девушка извинилась и побежала домой, обрадовавшись, что может уйти из гостей. Неужели я его уже не застану? Эта мысль, возникшая в мозгу Гвендолин, отозвалась у нее в пятках и пришпоривала ее всю дорогу. Она незаметно проскользнула в свой дом, сбросила с себя верхнее платье и кинулась прямо в столовую. Впрочем, у двери девушка остановилась, чтобы прислушаться. Голос ее отца, вялый и без малейшего оживления, потом голос матери, нисколько не лучше. Довольно продолжительная пауза и какое-то пустое замечание со стороны Вашингтона Гаукинса, Опять все примолкли, и снова заговорил ее отец, а не Тресси. Он ушел, в отчаянии сказала себе Гвендолин, порывисто отворила дверь и окаменела на пороге. — Что с тобою, дитя мое? — воскликнула испуганная миссис Селларс. — Как ты бледна, уж не случилось ли чего-нибудь? — Бледна, — перебил полковник. — О, это было на одну минуту! А теперь наша Гвендолин заолела, как мякоть арбуза. Садись, моя дорогая, садись. Ты пришла очень кстати. Ну, рассказывай, весело ли было у Томпсонов. А мы тут отлично проводили время. Почему не пришла мисс Белла? Мистер Тресси чувствует себя не особенно хорошо. И она заставила бы его забыть о том. Гвендолин была совершенно довольна. И ее глаза, сиявшие счастьем, передали одну восхитительную тайну другой паре глаз, которые также ответили им страстным признанием. Все это случилось в самую ничтожную долю секунды, но молодые люди отлично поняли друг друга. Всякая тревога, тоска, беспокойство тотчас исчезли в их сердцах, и оба они почувствовали глубокое успокоение. Селлорс был непоколебимо убежден, что при новом подкреплении победа будет вырвана в последний момент из пасти неудачи. Но он ошибся. Беседа по-прежнему не клеилась. Он гордился Гвендолин и хотел выказать ее достоинство перед гостем в самом выгодном свете, так, чтобы она затмила собой даже мисс Беллу Томпсон, К этому представляется теперь такой удобный случай, а между тем, как держала себя его дочь. Она решительно не оправдывала надежд отца. И он бесился при мысли, что этот англичанин, по привычке всех британских путешественников обобщать понятия о целых горных кряжах, судя по одной песчинке, придет, пожалуй, к выводу, что американские девушки немы как рыбы, и составит ошибочное мнение обо всех юных представительницах Америки по этому неудачному образцу. А Гвендолин как нарочно молчала, будто не умея открыть рта. Точно за столом не было ничего, что могло бы вдохновить ее, заставить разговориться. И старик давал себе слово ради чести нации в скором времени опять свести их обоих вместе на почве общественности. «В другой раз дело пойдет лучше», — утешал он себя, с горечью думая в то же время. «Он непременно запишет сегодня в свой дневник, они все ведут дневники, что Гвендолин Селларс оказалась ужасно неинтересной особой. Этакая досада! Да и в самом деле на нее что-то нашло. Я никогда не видел свою дочь такую». А между тем она чертовски хороша в эту минуту, хотя прикидывается, будто бы не способна ни на что иное, как только подбирать крошки со скатерти и рвать в клочки цветы с таким видом точно ей не сидится на месте. Ну и в аудиент-зале дело идет не лучше. Однако уж мне это порядком надоело. Я спускаю флаг. Пусть другие, если хотят, отстаивают честь Америки. Хозяин простился со всеми и ушел, отговорившись спешными делами. Влюбленные сидели в разных концах комнаты, как будто не замечая присутствия друг друга. Теперь расстояние между ними немного сократилось. Вскоре и мать последовала за отцом, они сблизились еще более. Тресси остановился против хромолитографии, изображавшей какого-то политического деятеля из штата Огайо, преображенного чересчур смелой кистью в одного из росмаров в доспехах крестоносца. А Гвендолин сидела на диване, недалеко от его локтя, прикидываясь, будто бы она углублена в рассматривание фотографического альбома, где вовсе не было карточек. Сенатор все еще медлил с уходом. Ему было жаль молодых людей, которые проскучали целый вечер. В простоте души он вздумал занять их теперь, старался сгладить неприятное впечатление общей вялости и скуки и болтал без умолку напуская на себя притворную веселость. Однако его плохо поддерживали. Общий разговор опять-таки не завязывался. Он хотел уже уйти, махнув рукой на сегодняшний неудачный вечер, Но Гвендолин быстро вскочила с места, ласково улыбнулась и воскликнула в порыве благодарности. — Как? Вы уже уходите? Гаукинсу показалось жестоким покинуть поле сражения, и он опять сел. Добряк только что собрался заговорить о чем-то, но тут же осекся. Все мы попадали иногда в такое же глупое положение. Каким-то образом он смекнул — что ему не следовало оставаться, что он попал в просаг. Придя к такому выводу, Гаукинс распрощался и пошел, в недоумении спрашивая себя, что такое мог он сделать, что произвело моментальную перемену в атмосфере. Когда же за ним закрылась дверь, молодые люди стояли уже рядом, посматривая ему вслед в тревожном ожидании, считая секунды. И на их лицах отражалась глубокая благодарность. Едва щелкнула дверная ручка, как они бросились в объятия друг другу, а их истрадавшиеся сердца и губы слились в безумном лапзании. О, Боже, она целует материализованного духа! Никто не слышал этого восклицания, потому что Гаукинс произнес его только мысленно. Очутившись за порогом, он обернулся назад и приотворил дверь с намерением войти и спросить, какую неловкость он сотворил, а затем извиниться. Но старик не вошел обратно в гостиную, а побежал к себе наверх, окончательно растерявшись от ужаса.